Глава двадцать пятая Сегодня муж сам заботился обо мне. Приносил еду в комнату, кормил меня чуть ли не с ложечки, хотя в этом уже не было необходимости. И я спорила с ним. «Джек, прекрати!» Я отвернулась от протянутой ложки и отобрала у него тарелку с едой. «Ты не забываешь пить витамины?» Он взволнованно заглянул в мое лицо. «Нет, не переживай». Я поднесла карту ложку и жадно проглотила порцию ароматной рисовой каши. Мне еще прописали гормональные препараты, их придется принимать почти месяц. Что сказал врач? Когда нужно будет показаться? Джек подал мне теплое какао. Через две недели после выписки я сделала жадный глоток. У нас еще есть время. Я доела кашу и протянула мужу пустую посуду. Заглянув в тарелку, он одобрительно мне кивнул и поставил поднос на комод. «Ты ночью плохо спал?» Я обеспокоенно посмотрела в его ввалившиеся глаза. «С чего ты взяла? Все хорошо». Он попытался успокоить меня. «Джек, я слышала, как ты метался всю ночь без сна. Прости, я не дал и тебе нормально поспать». Он заботливо провел пальцами по моему бледному лицу. «Ты знаешь, я совсем не это имела в виду». Поймав его руку, я крепко сжала ее в своей ладони. «Джек, чем ты обеспокоен? Со мной и с ребенком все уже хорошо». «Да». Он поднял на меня свои уставшие глаза. Я все еще продолжала пристально смотреть на него. «Крис, я... Просто я сильно испугался за вас». «Черт!» Он порывисто притянул меня к себе и с жадностью вдохнул аромат моих волос. «Хорошо, забудем». «Куда ты вчера ездил?» Я снова взглянула на него. Смотрел недвижимость. «Уже?» — удивилась я. «Зачем тянуть?» Он нежно поцеловал меня. «Сейчас хочу съездить и посмотреть еще один вариант. А ты обещай съесть все, что принесет мама, и хорошенько выспаться». Договорились. Я послушно кивнула ему. После ухода Джека я провела несколько часов у телевизора. Сегодня я чувствовала себя гораздо лучше, слабости в ногах совсем не ощущала. Ближе к обеду дверь распахнулась, и в комнату влетела миссис Доусон. Поставив на стол тарелку с кусочком пирога и бульоном, она направилась к окну, и быстро его распахнула. «Тебе нужен свежий воздух!» взволнованно воскликнула она. «Джек сказал, что ты вчера чуть не упала. Это все потому, что ты не притронулась к еде, которую я принесла тебе в обед. Но разве так можно? Кристина, ты должна думать о ребенке. Джек не вынесет, если с вами что-нибудь случится. Прояви хоть немного благоразумия». Она направилась в гардеробную и распахнула окно и там. Свежий воздух нетерпеливо ворвался в комнату. «Возьми себя в руки, ты будущая мать и должна быть сильной». Она скрылась за дверью так же неожиданно, как и появилась у меня в комнате. Я плотно пообедала, выпила витамины и уснула. Пробудилась, когда за окном темнело. Несколько часов крепкого сна хорошо восстановили меня. не оказалась в комнате, и я решила, что он еще не вернулся. Я подошла к зеркалу и сонно всмотрелась в свое похудевшее лицо. Мои глаза стали огромными и казались абсолютно прозрачными. Расчесав волосы по всей длине, я переоделась в джинсы и легкую трикотажную кофточку с коротким рукавом. Я чувствовала себя намного лучше. Ко мне возвращались силы и душевное равновесие. Приоткрыв дверь, я вышла в коридор. Здесь было тихо. Крепко держась за перила, я уверенными шагами начала спускаться. Шум в столовой заставил меня остановиться у подножия лестницы. «Хватит, мама, сколько можно, я сойду с ума!» — почти выкрикнул Джек. «Сынок, я не оправдываю его, но мое сердце обливается кровью. Не будь таким жестоким, прошу тебя!» — умоляла миссис Доусон. «Господи, как я устал!» — громко выдохнул он. «Я никогда не слышала, чтобы мой супруг позволял себе так грубо говорить с матерью!» этому отошла чтобы меня не было видно хотелось услышать чем закончится их разговор джек сынок пора бы вам помириться снова послышался умоляющий голос свекрови ты сама не знаешь о чем ты меня просишь резко ответил он и тут я вспомнила их постоянные разговоры недовольство джека этот умоляющий тон миссис доусон о чем она могла его просить с кем он должен был помириться «Не о том ли загадочном мужчине?» — говорит свекровь. «Она что, просит Джека помириться со своим любовником? А Джек не хочет его принимать?» В моей голове опять все смешалось, но я точно знала, что муж еще что-то скрывает от меня. «Прошло столько лет, пора уже забыть», — уговаривала она. «Забыть?» Джек заорал так яростно, что я втянула голову в плечи. Он выскочил из столовой и стремительно бросился к выходу. Когда я вошла, свекровь встревоженно смотрела в окно на отъезжающую машину сына. Она обернулась ко мне с искаженным от боли лицом. «Вам нехорошо?» — обеспокоенно спросила я. «Да, что-то сердце покалывает. Может, вам выпить успокоительные капли?» — предложила я. «Нет, нет, сейчас все пройдет. Присаживайся, милая, тебе уже лучше». Она участливо посмотрела на меня. Да, гораздо лучше, поэтому решила спуститься. Я жадно втянула аромат специй, доносившейся до меня. Свекровь взялась накладывать мне жаркое из индейки. Заботливо придвинув ко мне тарелку, она налила мне фруктовый чай. Ешь, Кристиночка, ты сильно сдала за эти дни. Тебе нужны силы. Спасибо. Я с благодарностью улыбнулась ей и принялась уплетать аппетитное жаркое. Отношение миссис Доусон ко мне заметно улучшилось. Она чувствовала вину за драку сыновей и мое падение.